Глава 34. Снег и правда не лёг. К утру он сменился дождем, который смыл только что нанесенный покров, а когда прекратился, то все вокруг превратилось в мерзкое месиво из земли, воды, снега и осыпавшихся сосновых и еловых иголок. Я как раз доставала из духового шкафа запеченное мясо с чесноком, когда снаружи раздался радостный лай леси, а за ним послышался шум подъехавшего автомобиля. Скоро всю округу огласило довольное собачье повизгивание. К Лесе присоединились Волк и Дикий. Я почувствовала, как мое сердце дало сбой и участило свой бег. Оно тоже радовалось. Выйдя на террасу, я увидела, как Степан, присев на корточки, чешет за ухом Лесю. Волк с Диким носились поблизости, обнюхивая свои оставленные на несколько дней владения. — Как вы тут, мои девочки! — приговаривал Степан, улыбаясь. — Никто вас не обижал? «Никто не наведывался?» Леся довольно повизгивала. Авдеич заезжал пару раз, а Лида так вообще каждый день приходила», — улыбнулась я. Степан только теперь заметил мое присутствие и поднял глаза, улыбнулся в ответ. «Это хорошо», — сказал он, вставая. Мы прошли в дом. Степан предварительно разулся, оставив грязную обувь на террасе. «Мне срочно нужно в душ». «Весь тайгой провонял», — хмыкнул Степан. «М-м-м, чем это так вкусно пахнет? Мясом, ответила я. Иди в душ, а я как раз успею закончить с ужином. Всегда об этом мечтал, широко улыбнулся Степан. О чем? не поняла я. Вернуться после нескольких дней охоты в теплый дом, чтобы едой пахло, и чтобы не приходилось самому готовить, рассмеялся он. Ну, сегодня точно не придется, улыбнулась я. Степан отправился в ванную, а я стала накрывать на стол. Затем проверила овощную рагу, которая все еще тушилась на плите, сняла кипящую картошку, слила ее и принялась делать пюре. Я чувствовала странное возбуждение от приезда Степана и облегчение. Как бы я ни хорохорилась, но мне было страшно, особенно вечерами. Теперь, когда он снова был дома, я почувствовала, будто страх, сковывавший меня все это время, разжал свою хватку. Когда Степан был рядом, Я чувствовала себя в безопасности. Странное чувство. Вот уж не думала, что его мог внушить почти чужой человек. Сосед. Мужчина. Вошедший в кухню Степан принес с собой аромат геля для душа и чего-то неуловимого, что всегда сопровождало его. Ауру уверенности, надежности. «Знаешь, Тая, я всегда думал, что держу дом в чистоте», — сказал он. Но только теперь, после того, как ты здесь навела порядок, я понял истинное значение этого слова. «Ты преувеличиваешь», — смутилась я. «Нет, ты волшебница», — скажешь тоже, — вконец покраснела я. Однако его похвала мне была больше, чем приятна. Она значила для меня многое. Денис относился к уборке дома с какой-то маниакальной одержимостью. Как бы я ни старалась, ему всегда казалось, что я где-то что-то не доделала. За семь лет жизни с ним я научилась так вылизывать дом, что со мной не сравнилась бы ни одна клининговая компания. Денис же все равно оставался недоволен. Впрочем, моими кулинарными способностями он был недоволен тоже. «Можно ужинать», — сказала я, кивая на стол, где уже были расставлены тарелки и приготовленные мной блюда. «Без изысков. Но должно быть вкусно». «У тебя все вкусно». «Может, вина?» — предложил Степан. Я хотела отказаться, потому что почти никогда не пила алкоголь. Из-за матери, а еще из-за мужа. Максимум, что позволял мне Денис, — бокал шампанского на каком-нибудь приеме. «А то превратишься в свою мамашу-шлюху», — говорил он. «Да пошел ты к чёрту!» — зло выругалась я про себя за те воспоминания. А вслух сказала. «Почему бы и нет?» «Тогда принесу бутылку из кладовой». Я знала, что весь алкоголь у Степана хранился там, в специально отведенном под него шкафу. «Ого!» — донесся до меня удивленный голос Степана. Я улыбнулась. Он оценил мои усилия по разбору съестных припасов. «Вот это точно настоящее чудо!» — сказал он, вернувшись в кухню. «Да, это было единственное место в доме, в котором черт ногу мог сломать», — улыбнулась я. «Знаю» но у меня почему-то не получалось так же легко справиться с банками и пакетами, как с одеждой. Ну, теперь все в порядке. Это точно. Он откупорил бутылку красного вина и разлил напиток по бокалам, которые я успела достать с полки, пока он ходил в кладовую. За ужином Степан рассказывал мне об охоте, а я тихонечко слушала. Вино и уютная атмосфера позволили мне расслабиться, и я чувствовала, как нега растекается по телу. «Никто не звонил на рабочий номер», — поинтересовался Степан. Я замялась, не зная, как ответить, и Степан догадался. «Звонили, но ты не сняла трубку». Я кивнула. «Три звонка с одного и того же незнакомого номера». «Да ну и черт с ним», — хмыкнул Степан. «Всё равно я в этом году не возьму новеньких. Зима обещает быть слишком холодной». «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. «Знаю», — пожал он плечами. Поживёшь с моё в тайге, тоже будешь знать. Я не стала рассказывать Степану, как перепугали меня те звонки. Они случились вчера, накануне его возвращения, и показались мне настойчивыми, будто звонивший ждал, что именно я возьму трубку. Он ждал долго, пока звонок сам не сбрасывался, а потом звонил еще и еще. Я так сильно испугалась, что спряталась в чулан с оружием и просидела там до поздней ночи, ожидая, что Денис вот-вот ворвется в дверь. Конечно, никто не ворвался и даже не звонил больше, однако этот настойчивый трезвон мобильника вывел меня из добытого таким усилием воли равновесия. На утро мне стало стыдно за саму себя, за то, что я так глупо струсила, ведь каждый день, как мантру, повторяла, что у Дениса нет возможности меня найти. После ужина Степан вызвался помочь мне на кухне. По привычке, я хотела отказаться. Денис никогда не помогал, считая, что кухня — это чисто женская вотчина. Наперекор прошлому я согласилась. Я убирала со стола, а Степан мыл посуду. У нас получилось слаженно и быстро. «Отвезёшь меня домой?» — спросила я, когда мы закончили. «Нет», — тут же ответил Степан и, прислонившись к раковине, скрестил руки на груди. «Почему?» — я услышала, каким удивленным и обиженным был мой вопрос. Во-первых, я выпил. Чуть-чуть, да и ехать тут три минуты. Ладно, сама дойду, — вздохнула я. Тая, я имел в виду не то, что не хочу тебя вести, а то, что ты тоже никуда не пойдешь. Почему это? Теперь в моем голосе слышалось явное напряжение. Потому что твой дом вымерз, а уже девятый час. Ты там задубеешь ночью чуть растапливать и растапливать. А ведь он прав. Я за эти дни так привыкла к его беспроблемному дому, простой системе отопления, что и забыла, каково это — топить старую русскую печку. «Переночуешь здесь, договорились?» — мягко спросил он. «Хорошо», — кивнула я. «И вообще, а вот этого не надо», — перебила я его. Он вздохнул и кивнул. «Пойду покормлю собак». Сказал он и добавил: Мы еще вернемся к этому разговору. Я знала, что Степан имел в виду под этим и вообще. Он хотел предложить, чтобы я жила у него независимо от того, дома он или на охоте. Перспектива была столь заманчива, что я тут же отказалась, не дав ему закончить свою мысль, боялась, что не удержусь и соглашусь. Степан хороший человек, и он мне нравился. Теперь, когда он вернулся из тайги, я отчетливо это поняла. Он. Привлекал меня, как мужчина. Он не мог не привлекать. Слишком много силы в нем было. Слишком много спокойствия. От него так и веяло основательностью, надежностью, правдой. Всем тем, чего мне всю жизнь так не хватало. Но я не могла. Я должна научиться одиночеству, должна научиться быть сильной и независимой. Жить со Степаном под одной крышей, даже если это будет просто жизнь двух соседей, было бы слишком легким выходом для меня. Я и так слишком часто позволяла ему себе помогать. Сначала... Сначала я должна найти путь к себе самой, а уж потом... А уж потом жизнь сама подскажет, что и как нужно сделать.